Голова двадцать седьмая. По помещению разнеслась вспышка света, после чего вспыхнул огонь, став странно концентрироваться в теле павшего бессмертного и тонкой струйкой перетекать на убийцу. Допоры не думал останавливаться, становясь все больше и больше, пока полностью не поглотил фигуру человека. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Просто в один момент огонь исчез, будто его и не было. Лишь одинокая фигура осталась стоять на возвышенности. Вот только кое-что в ней все же изменилось. И это кое-что было той самой табличкой, что я привык видеть с самого детства на головами людей. Джестер, ранг бессмертный, десять, состояние довольство, стихия молния. Джестер, но как ты? Стоп, ты же пришла в мою голову устрашная догадка. Привет, Касиус, помахал он мне рукой с оскрываемленным гренком. А потом, будто вспомнил про него и резко отбросил в сторону. Звон металла о камня разнёсся по помещению. Я же продолжал стоять на месте и наблюдать. Бессмертный. Демонов бессмертный. Он только что прорвался. Нет, стоп. Не он прорвался. Было больше похоже, что поглотил силу своей жертвы. Но это же невозможно, ведь так? Или я ошибаюсь? Что это значит? Он ведь и он знал тебя более того. Это именно ты рассказал мне об этом месте и отправил сюда. Я обо всем знал, знал, кто тут будет ждать нас, и даже знал, с кем именно я отправлюсь сюда, верно? Хе-хе-хе-хе! Я знал, что ты все поймешь. Довольно хмурнусь, оновоявленный бессмертный. Да, ты прав. А всем дело в том, что до недавнего времени он был моим начальником, если это можно так назвать. Неприятный тип, скажу я тебе, ж больно самоуверенный и наглый. Однако же приходилось служить сержан, сильнее меня. Теперь все изменилось. Погоди, не заговаривай мне зубы. Джестер. Ты ведь всё знал с самого начала. И о болезни Магнуса, и о способе его лечения, да вообще обо всём. Начало распадаться я после осознания. Ну, я из такое. Да, это был мой план. И на я предложил Арму этот план. Впрочем, как и собирался подкинуть им информацию о противоядии. Просто успел раньше. Честно говоря, этого я не ждал. Так что пришлось несколько перестроиться. Но, знаешь, я ни чуть об этом не жалею. С тобой было интересно работать. И более того, Я был бы не против продолжать это делать. Зачем это всё? В чём смысл? Всё для того, чтобы добраться до Йотуна. Но какой-то слишком сложный путь. А что потом? Захват власти в королевстве? Не слишком ли банально, нахмурился я. Не буду скрывать от тебя, вся именно так. Король хотел стать королём, а для этого ему нужно было уничтожить бессмертного, что стоял на защите королевской династии. Но и Магнуса было желать он тоже ослабить. Они одни из первых, кто будет претендентами на престол, если род Йотуна впадет. Вот и получается, что двух зайцев одним ударом получилось прибить. Магнус ослаблен, а Йотун, глядя на лунное тело, лежащее на полу, в данный момент не представляет угрозы. Анджеев, пока что. Эта ловушка лишь оглушила его, но убить бессмертного не смогла бы никак. Впрочем, даже просто для оглушения пришлось очень постараться. На эту ловушку ушли годы подготовки и килограммы золота для покупки всех необходимых материалов. Накладненько, но оно того стоило, сам видишь. Это да, не смог не согласиться я. Ловушка, что может пленить бессмертного. Даже представить себе сложно, сколько она может стоить. Впрочем, все это не важно. Планы Холла были разрушены. Глянул он на мертвое тело возле себя. Ан слишком заигрался и возгордился. Да и достал он меня, если честно. Все требовал, требовал, и все ему не так. Даже не понимал. Наскоркем упал изло со мной. Во всём мире я единственный, кто смог сотворить подобный жедавер. Виначи безмерных так не боялись бы. Быть их устранить, что ли, легко. Что же касаемо меня, плевать мне на эту власть. Она меня не интересует. А вот сила это совсем иное дело. Ты ведь заметил, верно? Это был не совсем естественный прорыв. Я смог поглотить силу этого ублюдка, буквально в смысле. Это результат всей моей жизни, ритуал, что позволяет поглотить силы убитых жертв. Да, коэффициент передачи сил не самый лучший, но даже так это невероятный прорыв. Но всегда есть какие-то но. Ты сам это понимаешь. Вы ну где угодно провести этот турнир невозможно, а его подготовку у меня ушел десяток лет. Оглянись и скажи, что ты видишь. Ну что-то вроде арены. Скорее всего тут проходят бои без правил или нечто подобное. И вероятно за этим наблюдали весьма обеспеченные жители столицы. Вновь окинул взглядом помещения. Именно. Вся ж мозги у тебя работают на славу, не то что у остальных идиотов. Радостно ухмыльнулся он. Прочем, это то, чем данная арена была раньше. Помнишь, я тебе говорил, что где-то в этих пещерах целая гора двимерита? Так вот, я тебе не соврал. Все стены вокруг покрыты этим чудесным минералом, разумеется, скрытые под обычным камнем. Так что теперь это не просто арена. Можно сказать, это ритуальный зал. Убийство противника в этом месте позволяет поглотить его силу. Прошёл всего год с момента окончания моей работы над этим шедевром, но ты только посмотри на результат. При нашей последней встрече я был вознесённый, а теперь я уже бессмертный, бессмертный, понимаешь? А вот только год назад я был всего лишь архимагом. Ты понимаешь это? Это невероятно. Не смог не восхититься я. Но не может быть всё так просто. Должны быть побочные эффекты. Если бы всё было столь просто. Ах, разумеется, всё не так просто. Вспыхнули искры безумства в его глазах. После каждого поглощения приходится брать перерыв, чтобы стабилизировать свою энергетику. Да и нельзя поглощать кого-то выше тебя даже на два ранга. Просто не справишься с подобным потоком энергии, разорвёт. Да и нельзя использовать кого-то слабее тебя или даже равного по силе. Это не даст результата. Для прорыва нужна более мощная энергия. Есть ещё несколько побочек, но не критичных. Да это все неважно. Сила того стоит. А ведь ещё недавно я мог даже не мечтать стать бессмертным. Это казалось несбыточной мечтой. Ты ведь сам знаешь, что обычно для поднятия ранга надо сражаться. Да, есть и иные способы, но да, этот наиболее эффективный. Благодаря смертельной опасности можно подстегнуть свой организм к прорыву. Вот только я никогда не любил сражения. Больше предпочитал свои исследования. Да, можно просто покупать магические ядра, но это лишь полумеры. Почему это столь несправедливо? Ладно бы ещё только сила. Я бы мог плюнуть на неё, если бы был иной путь достижения бессмертия без всех этих сражений. А только его нет. Вернее, не было до этого момента. Теперь же я нашёл его, тот самый способ, что может позволить стать бессмертным любому человеку. Да, убивать всё равно придётся, но это неважно, главное результат. Изучал я безумно, но он был прав. Возможность так быстро поднять свой ранг привлекала. Вот только я не идиот. Не может быть всё так просто. У такого поглощения просто обязаны быть серьёзные побочные эффекты. Может, они появятся позже. А может, небольшой безумье Джессера и есть побочный эффект. Я же не был с ним знаком до его экспериментов. Именно это меня и смущало больше всего. Жертвы же не столь важны. Уж врагов у меня хватает. Ведь не просто так ты мне всё это объясняешь. Не похоже ты на идиота, что рассказывает свои планы всем подряд. Что ты хочешь от меня?" посмотрел ему прямо в глаза. "Разумеется, ты прав. Всё довольно просто. Присоединяйся ко мне. Твоя жертва уже ждёт тебя." махнул он рукой на тело йотуна. "Соглати его и стань бессмертным. Вместе мы сможем стать той силой, что приведёт человечество к процветанию." "Да, я говорил, что власть меня не интересует, но, наверное, всё же немного совранил. Им на королём я становиться не хочу, это верно. Но им ведь становиться не обязательно, чтобы контролировать мир." Да, наверняка зучит глупо и безумно. По твоим глазам это вижу. Думаешь, я спятил? Да, так и вправду может показаться. Да, бессмертных это грозная сила, но не настолько, чтобы контролировать мир. Это верно. А найти полубога для ритуала практически нереально. Если такие есть в нашем мире, то они очень умело скрываются. Но есть еще один вариант. Можно обратиться к силе богов. Убитый мной хул состоял в тайном ордене под названием Черное Солнце. Более того. Он был одним из четырех его глав, а теперь, когда он мертв, я сам смогу занять его место. Если ты станешь бессмертным, то, думаю, получится протащить тебя на это еще одно место головы, которое не так давно освободилось. А позже мы сможем избавиться и от остальных двух. У тебя наверняка возник вопрос: зачем это нужно? Я ведь сам недавно говорил, что такая мелочная власть мне не нужна. Ее то так вот только суть самой цели ордена. Не буду грузить тебя теорией, но есть одно предсказание, гласящее о том, что когда на небе восеяет чёрное солнце, Бог льётся сможет спуститься в наш мир, дабы править им напрямую. С его помощью мы сможем прорваться на ранг полубога, а там боги тоже смертны, а мой ритал теоретически должен сработать и на боге. Я с такими силами я смогу достать ещё одну жертву. Ты понимаешь это? Мы сможем стать богами и тогда уже самолично контролировать развитие этого мира. И тогда все эти нескончаемые сражения закончатся. Наконец-то мир начнёт поощрять знания, а не грубую силу. Разве ты не хотел бы жить в подобном мире? Это звучало невероятно и очень привлекательно. Честно говоря, даже мелькнула мысль принять его предложение, вот только не могло всё быть так просто. Его планы звучат слишком утопично и легко. Да и есть ещё одна немаловажная проблема. Люциус Сомневаюсь, что получится спрятать свое происхождение от него при личной встрече. Да, идея того, что он сам спустится на землю, где я смогу его убить, очень привлекательна. Вот только боюсь, ничего не получится. Нет, я найду иные способы для мести за своего отца. Но из раз и уже отказываться не стоит. Черное солнце. Слишком часто я стал сталкиваться с ними. Надо разузнать побольше. Расскажи мне побольше об этом ордени. Да нечего особо рассказывать об обычных фанатиках. Правда, очень могущественные. Влияние их ордена раскинулось по всему континенту, даже здесь на севере, где традиционно почитают Перуна и не особо любят люциссов, они стали довольно сильны. Что ж, гордят об остальных регионов. Глава восточного отделения недавно был убит. Главой севера был Хул. Останы скоря, западом всё проще всего. Им не нравится прямой потомок самого Люцисса. Да, нередно дальний, но всё же Нормально, именно он является главным во всей организации. А вот с Йогом сложнее. Я так и не смог узнать, кто его возглавляет. Он ж бальный хитрый змей, умеет прятаться. Я даже не уверен, что хоть кто-то вообще знает его истинную личность. Даже Хол не знал, а ведь он был одним из глав. Но я попытаюсь разознать, когда сам займу это место. И недавно Чёрное Солнце перешло к активным действиям. Видимо, их план близок к завершению. Вы пока точно не знаю, в чём его суть. Нет, это лишь вопрос времени. Единственное, что точно знаю, что это как-то связано с континентом Варк. Последние годы туда было отправлено очень много групп, но ни одна так и не вернулась. Поговаривают, они ищут там богиню. Вот только всё это может быть лишь слухами. Это ведь невозможно, чтобы божество жило в мире смертных. Хотя были такие случаи. Очень редко, но были. И если это правда, то открываются невероятные перспективы. Богиня Да, звучит фантастично, покачал я головой. Именно. Впрочем, там в любом случае находится что-то невероятно ценное, ради чего столько людей отправляют на этот богами забытый континент. Ха, богами забытый, на котором может жить богиня. Да, иронично звучит, кокетнул джестер. Но знаешь, я все же ученый, так что нельзя отмитать любые варианты, пока не проверишь их. И если там действительно живет богиня, это может открыть новые пути для нас. Да, сейчас остаётся проблема с рангом полубога, но думаю, я смогу найти способ, как её решить. Теоретически можно попробовать разделить поток энергии на двух человек. Тогда мы сможем поглотить даже бога. Да, лишь в теории. Сам понимаешь, так сложно проверить на практике. Да и слишком великий риск. Энергия божества может оказаться слишком насыщенной, и усвоить её будет невероятно тяжело, если вообще возможно. Слушай, этот ритуал, его ведь не ты придумал, верно? Вдруг возникла в моей голове догадка. Ты понял? Да, верно. Вынасного ритуала была придумана не мной. Еще во время моей молодости я случайно наткнулся на эти записи в одной из заброшенных усыпальниц. Причем что удивительно, это была не гробница мага, а вполне обычного человека. Что странно. Впрочем, тогда я ничего так и не понял. Лишь годы спустя осознал, какое сокровище попало мне в руки. Да там были лишь теоретические записи. Мне пришлось потратить очень много времени, дабы доработать их до практического применения. Именно Двемрит помог мне в этом. Кто бы знал, что его можно использовать таким образом, чтобы не дать магии выйти за пределы пещеры, причём в то же время не дать минералу самому поглотить эту самую ману. Всё встало на свои места. И не сказать, что услышанное мне понравилось. Как вообще такие записи могли оказаться у обычного человека? Он пытался найти способ поглотить ману магов, И самому стать таким. Теоретически это возможно. Вот только что-то не давало мне покоя. Как-то всё слишком просто. Да и сам процесс передачи энергии не может же быть всё так просто. Тут явно есть какой-то подвох. Уверен, подобные исследования велись очень давно и разными магами. Так почему удалось именно Джейстеру? Не могли ли ему подкинуть эти записи? И опять же, побочные эффекты. Вся моя паранойя вопит, что тут что-то не так. Не может сила даваться просто так, но не может и все тут. Сила не дается просто так, это закон мира. Я сам, хоть и очень быстро поднимаюсь в иерархии, но понимаю, что не все так просто. И, возможно, из-за быстрого прорыва теряю в познании своей силы. А тут раз и готово. Нет, это слишком странно. Был ли соблазн воспользоваться этой возможностью? Разумеется, у меня под боком валяется бессмертный. Если я его убью, то мне ничего не будет. Можно всё списать на хула, якобы эти двое убили друг друга в сражении. Но я помогал и сумел прорваться с смертельной опасности. Чем мне оправдание? Впрочем, это даже не обязательно. Никто не посмеет что-то предъявить бессмертному, даже королевская семья, тем более после того, как сами потеряли такого мага. Но готов ли я к этому? С одной стороны, он мне никто. Да, отец невесты моего друга, но не более. И несмотря на всё это, Почему-то что-то внутри противилось такому простому решению. Нет, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да и не хочу я следовать плану Джестера. Он для меня слишком опасен, особенно момент встречи с Люциусом. И это не говоря о том, что нельзя доверять человеку, что только что убил спину своего начальника. Ведь в следующий раз он может убить уже меня. Знаешь, я всё же вынужден отказаться от твоего предложения. Всё же решился я. Да. Значит ну ли, значит я ошибся в тебе? Жаль. Он ненадолго прикрыл глаза, а когда открыл, смотрел на меня уже совсем иным взглядом. Тогда ты сам выбрал свою судьбу. Я не могу позволить тебе покинуть это место с моей тайной.